«Просто поразительно!» — воскликнул Хуахуа, сняв шлем. «В этой виртуальной стране детям не нужны никакие руководители», — сказала Сяо Мэн. «Решения принимаются двумя стами миллионами ребят». «Это окажет серьёзное воздействие на реальный мир», — задумчиво произнёс очкарик. «Мы слишком поздно обратили на это внимание». «Так как, мы будем говорить с ними?» — спросила Сяо Мэн. «Нам нужно действовать крайне осторожно», — сказал Ачкарик. «Ничего подобного прежде не было. Никто не знает, что может произойти. Мы должны тщательно всё обдумать, прежде чем перейдём к делу». «У нас нет времени», — решительно заявил Хуахуа. «Как я уже говорил, если мы не пойдём, что-то обязательно произойдёт». Ачкарик и Сяумен согласились с ним. Дети созвали совещание, и выяснилось, что многие члены руководства бывали на собраниях нового мира и знакомы с ситуацией. По большей части они считали это чем-то положительным. «Все мы занимаемся тем, что выходит за рамки наших возможностей», — сказал один мальчик. «Если страной действительно можно управлять вот так, это освободит нас». Все согласились, что центральное правительство, представленное тремя верховными руководителями, придёт на Собрание Нового Мира и пообщается с двумя стами миллионами детей. Они снова вошли в пространство Собрания Нового Мира, на этот раз использовав в качестве воплощений свой истинный образ. Большой Квант возвёл для них посредине большую трибуну. Юные руководители пришли пораньше, чтобы подготовиться и привыкнуть к обстановке. Когда 200 миллионов детей страны начали регистрироваться в сообществе и входить в пространство собрания, небо затянулось густой тучей мультипликационных персонажей. Воплощения падали с неба тропическим ливнем. Когда бескрайнее людское море наконец успокоилось, 200 миллионов пар глаз сосредоточились на трибуне. У меня такое ощущение, будто я сейчас расплавлюсь, прошептался Омен. Напротив Хуахуа -Хуа пребывал в восторженном возбуждении. А у меня всё наоборот. Впервые я почувствовал, что такое возглавлять страну. На ну, что ты скажешь, профессор? Не трогай меня, бесстрастно промолвил Очкарик. Я думаю, когда собрание открылось, голос взял первый виртуальный гражданин. Согласно появившимся в небе цифрам, он представлял 97,458% населения страны. «Мы абсолютно разочаровались в этом новом мире. Взрослые ушли, оставив нас, детей, одних, чтобы этот мир был для нас в радость. Однако никакой радости в нём нет. Мир стал гораздо хуже того, каким был при взрослых». «Раньше нас одевали и кормили взрослые», — сказала Сяо Мэн. «Поэтому, разумеется, у нас было время играть и радоваться жизни. Но теперь всё это закончилось. Мы должны работать, иначе мы умрём с голода. Нельзя забывать о глутамате натрия и соли». Второй виртуальный гражданин — 63,442%. «Сяо Мэн, что ты пугаешь нас железнодорожным составом глутамата натрия и десятью составами соли?» «Во времена взрослых нас было 1,3 миллиарда человек. Теперь мы столько не съедаем». Третий виртуальный гражданин – 43,117%. «А почему Сяо Мэн говорит совсем как взрослое Скукотища!» Первый виртуальный гражданин – 92,571%. «Как бы там ни было, теперь нам этот мир не нравится». «Так какой же мир вы хотите?» — спросил Хуахуа. -Хуа. Впоследствии историки, изучавшие ответы виртуальных граждан на этот вопрос, просмотрели неотредактированный архив, хранившийся в памяти квантового компьютера. Хотя уцелела лишь небольшая его часть, объём её всё равно превышал 40 гигабайт, или примерно 20 миллиардов иероглифов. Если бы напечатать все эти иероглифы на стандартных листах пищи и бумаги, получилась бы стопка толщиной 800 метров. Ниже приводятся самые характерные ответы. «Я хочу такую страну, где дети могут ходить в школу, только если хотят этого, но если они не хотят, то могут и не ходить. Они могут играть, если хотят, а если не хотят, могут не играть. Если они хотят есть, то едят, а если не хотят, то никто их не заставляет. Они могут идти, куда хотят, а если не хотят никуда идти, могут никуда не ходить. Раньше я терпеть не мог, когда взрослые о нас заботились. Теперь их больше нет, и страна принадлежит детям. Нам должно было бы быть весело. В этой стране можно играть в футбол посреди улицы. Страну, которая даёт мне столько шоколада, сколько я пожелаю, и даёт цветку, вероятно, кошка говорящего... Столько рыбных консервов, сколько он пожелает. В страну, в которой каждый день отмечается праздник весны, каждый день каждому человеку дают 10 ракет, 20 петард и 30 хлопушек, а также 100 юлани новенькими бумажками. В моей стране, когда ешь вареники, можно съедать только одну начинку. Раньше играть могли лишь одни дети, а взрослые не могли, потому что они должны были ходить на работу. Мы тоже вырастем но мы не хотим ходить на работу, мы хотим и дальше играть. Папа говорил, что я плохо учусь в школе, поэтому, когда вырасту, буду дворником. Если я не буду усердно трудиться, моя страна не сделает меня дворником. В этой стране нам всем разрешат жить в городе. Я бы оставил в школе всего три предмета – музыку, рисование и физкультуру. Никаких учителей на экзаменах! Дети сами могут ставить себе оценки! Страна должна выдать каждому классу всех школ по 50 игровых приставок, по одной на ученика. На уроки все будут играть, и того, кто не сможет набрать 120 тысяч очков в битве за галактику, выгонят вон. Тра-та-та, тра ля ля это будет здорово. Построить у меня в доме большой парк аттракционов, такой, как Миюнь в Пекине, но только в 10 раз больше. Страна должна раздавать нам куклы по четкому распорядку, каждый раз новую. «Снять классный мультик, 10 тысяч серий, и постоянно его крутить!» «Я очень люблю щенят. Почему страна не выделит каждому щенку по красивой конуре?» Большой Квант просуммировал эти 200 миллионов ответов в одну фразу, произнесенную первым виртуальным гражданином, представлявшим 96,314% присутствующих на собрании. «Мы хотим мир веселья и развлечений!» «Взрослые составили для нашей страны пятилетний план, и мы должны его выполнять», — сказала Сяо Мэн, первый виртуальный гражданин. «Мы считаем, что пятилетний план взрослых скучный. Мы составили свой собственный пятилетний план». «Можно на него взглянуть?» — спросил Хуа, -Хуа «Первый виртуальный гражданин». «В этом весь смысл нашего собрания. Мы создали виртуальную страну, чтобы показать наш пятилетний план. Пусть Большой Квант устроит для вас экскурсию. Вам обязательно понравится!» «Замечательно!» — сказал Хуахуа, -Хуа, обращаясь к небу. «Большой Квант, покажи нам, что к чему!»